Группа вышла в пять В полном составе все те, кого так усердно тренировал Родионыч, да плюс Герман Шли не с парадного входа, где все еще стояли машины каравана с А через запасной, который не открывался уже хрен знает сколько лет Выход этот находился неподалеку, в немилосердно фонящем радиации скверике Растительность которого надежно маскировала выступающие из земли бетонный оголовок с наружной гермодверью в рассветных сумерках было видно, что караван стоит на том же месте, полукругом притершись автобусами к стене вокзала. Припав к земле, Данил видел из-за кустов, как расхаживают вокруг караульные, вертя по сторонам резиновыми харями противогазов. Вот сейчас бы охрану снять и ударить. Да нельзя. Если бомба не байка и ее успеет активировать, то от убежища и мокрого места не останется. Нет, план полковника заключался в другом. Когда вы планируете операцию, берите во внимание не только материальные ресурсы, но и психологические аспекты», – внушал Родионыч всего час назад, сидя в своем отсеке в окружении собравшейся вокруг него молодежи. «Не только вооружение, технику и количество личного состава противника учитываете, но и его готовность драться до конца, готовность к смерти. Что мы имеем? Мы имеем обычных барыг-спекулянтов, которые провернули успешную сделку» и после этого им хочется совсем не подыхать, а, напротив, жить и барыши подсчитывать. Это раз, и два. Даже если и есть бомба, а мы по умолчанию будем считать, что она есть, то у кого может быть пусковое устройство? Как считаете? — Да у кого угодно, — с сомнением в голосе сказал Арис. Караван большой, наверняка и не скажешь. — А ты логически рассуждай, логически. Поставь себя на место барыги, он ведь там главная шишка и доход, считай, в основном ему идет. Хотелось бы тебе свою жизнь в руки другого человека отдать, и от его пальца, который в любой момент кнопочку может нажать, зависеть. Полковник вопросительно поглядел на Илью. Да еще учти, что тот, кто владеет пусковым устройством, может условия свои диктовать. Тот, помедлив, помотал головой. Вот тебе и решение. У него устройство пусковое. У него. Допускаю, что на время торга, пока он сам внизу, оно у доверенного человека хранится, в боеготовности. Но как только поднимается, обязательно забирает, не сомневаюсь. Так что первичная наша цель — это барыга. Полковник открыл ящик стола, вытащил несколько деревянных чурбачков и начал расставлять их в колонну по одному, имитируя построение каравана. А сейчас давайте-ка распределим. Тут Данил предложил кое-что, и я, в общем, с ним согласен. Но есть небольшие дополнения. К тому времени, когда караван тронулся, засада была готова. Улица, пригодная для движения транспорта, от вокзала вела всего одна. Именно по ней пришел караван. Именно по ней пойдет назад. Переулки, отходящие от этой улицы, в большинстве своем были завалены ржавыми островами автомобилей, осколками бетонных плит или фрагментами кладки, выпавшими из стен домов. Вся эта мешанина создавала баррикады, запружая переулки до состояния полной непроходимости. Разве только на танки пройти? Да и то еще вопрос. На присмотренном участке дорога проходила между двух многоэтажных домов, и места, более удобного для засады, чем это, на всем протяжении улицы не было. На первый этаж одного из этих домов полковник усадил тандемов с пулеметами. Наказал. «Стреляете только после меня. Как мой выстрел услышите?» «Огонь по автобусам. Выносите людей, чтобы сопротивление сразу подавить. Я и Герман будем на крыше дома с противоположной стороны, по углам, так что следите, чтобы ваш сектор огня был не выше третьего этажа. Ясно?» – братья закивали. «Смотрите», – пригрозил еще раз Родионыч, – «заденете, прибью». «Абрам, утонешь? Домой не приходи», – процитировал старый анекдот Илюха Ариец, но, словив тяжелый взгляд отца, тут же умолк. Ты, друг мой, со своей группой тут же будешь, и тебя этот наказ тоже касается. Если охрана все-таки выберется и за машинами от вас укроется, с противоположной стороны будут работать еще два пулемета. Их огневые точки расположены вне ваших секторов, так что не бойтесь их накрыть. Порох с дуримаром будут сидеть вон за той бетонной тумбой, что метрах в 40 впереди у дороги, и их вектор стрельбы вдоль улицы. Вас они не заденут. Будут бить по кабинам, но если вы охрану упустите, и она за машинами заляжет, то переключаться на нее. Он помолчал, оглядывая улицу, прикидывая что-то. в «Первую очередь сосредоточьте на головном уазе. В нем, как сказал глухарь, барыга ехал, и его первым нужно валить, чтобы наверняка взрыватель-то у него. Все остальные будут сидеть в этом же здании, только на втором этаже. Задача та же – выбить как можно больше народа. Всем ясно?» «Вопросы? Дополнения есть?» Данил поднял руку. «О рабах забыли, товарищ полковник». Из-под противогаза послышался горестный вздох Родионыча. «Кто о чем, о вшивы, о бане? Значит так, дополнительная задача — освобождение рабов. Караванщики людьми торгуют. Вот даньки наши и втемяшилось в голову их освободить». «Правильно», — подал голос Дума. «Молодец, Дан, я тоже так считаю». Полковник поглядел на Тараса и промолчал, хотя видно было, как рвалось из него что-то нелицеприятное. «Хорошо, продолжаем. Рабов барыга в маленьком автобусе возят, отдельно от остальных. Брезгует, наверное», — вставил Дума. «И поэтому этому автобусу не стрелять», — проигнорировал его реплику Родионыч. «Потом с ними разберемся. Повторяю, первый удар по УАЗу, концентрированный, со всех стволов» а потом уже поворачивайте на остальные машины. Или не думайте, что охрана внутри сидит и семечки лузгает. Хотя, конечно, это не исключено. Но не стоит считать противника идиотом. Это первый шаг к поражению. Вы должны понимать, что караванщики наготове, ждут нападения каждое мгновение. Они прекрасно осознают, что движутся по незнакомой местности, да еще и по такому опасному участку, как этот. Я бы на месте барыги вообще колонну остановил и разведку вперед выслал. «А если так и будет?» – спросил Ариец. «Тогда что?» Родионыч развел руками. «Это один из самых скверных вариантов. Если в разведке у него волки, то вас порвут. Если же мужики сиволапы, то порвете их вы. Вероятность того, что там серьезные ребята, хоть и мала, но есть. Тут уж по обстоятельствам. Так может, подстраховку какую?» Полковник помолчал, обдумывая варианты. «Подстрахую. Я с крыши увижу заранее». Если разведка по домам поползет, свистну, тогда уходите. А караван? Спросил Данил. Какой уж тут тогда караван? Он оглядел внимательно слушавших его ребят. Ну, бойцы, с Богом. Надеюсь, что за все эти годы вы хоть что-то усвоили и серьезных накладок не случится. По местам. Данил с Сашкой облюбовали большую комнату с широким окном. Разложили на подоконнике боезапас. По три рожка на брата. Принялись осматриваться. Данил первым делом вытащил яростно щелкающий дозиметр, глянул «Сотня рентген», крякнул «Многовато». Хорошо еще, что Бэху углотнули перед выходом. Ну и так можно сказать, по полной хватанут. Опять болит и месяц валяться и потом в убежище безвылазно сидеть. Одно утешение, всем составом, во главе с полковником, веселее будет. Потом вдруг мысли перескочили на другое. Первый настоящий бой все-таки. Как оно будет? Парня начало потихоньку потряхивать, в кровь закапал адреналин. Данил поглядел на Сашку. Тот тоже не находил себе места, нервно рылся в рюкзачке, перекладывал бесцельно магазины. «Мандраж?» Друг молча кивнул. Сзади вдруг зашуршало, и Данил резко обернулся. Сердце ударило с перебоем, поглощая лошадиную дозу адреналина. Руки слаженно сработали, бросая приклад автомата к плечу. Из проема двери на напарников смотрела резиновая харя. «Пацаны, с вами можно?» – пробубнила она голосом Цукера. «Я себе позицию никак не выберу». Данил выругался, опуская автомат. «Балда! Предупреждать надо!» «Да как же тут предупредишь?» Юрка незадачливо пожал плечами. «Связь бы какую-никакую». Он подошел к окну и принялся выкладывать на подоконник свой боезапас. «Я тут между вами обоснуюсь, ничего?» «Да вставай уже!» – пробормотал Сашка. «Не шебурши!» и без тебя тошно». Цукер, аккуратно разложив магазины, выглянул на улицу, осматриваясь. «Волнуетесь?» «Есть немного», — ответил Сашка. «А меня так вообще всего колотит. Зуб на зуб не попадает. Вдруг убьют». «Не нервничай. Помнишь, как полковник говорил? Если убьют, тебе на это уже наплевать», — хрипло ответил ему Данил, которого вдруг охватило странное чувство нереальности происходящего. Хуже, если ногу или руку отстрелят. Вот чего надо бояться». «Ну, так-то да», — Юрка поежился. «Скорей бы. Ничего хуже нет, чем ждать». И тут, словно в ответ на его просьбу, со стороны вокзала послышался гул приближающихся моторов. Данил подхватил с подоконника автомат, прищелкнул магазин, привстал, выглядывая из-за подоконника. Звук постепенно приближался, но свиста, который обещал Родионыч, пока не было. «Может, и впрямь без разведки идут?» Он прислушался, близко уже, и внезапно ощутил, как уходит куда-то охвативший его перед боем напряжение. «Цукер, да успокойся ты!» Справа вдруг раздался глухой голос Сашки. «Если нервничаешь, лучше уйди!» Данил глянул вправо и увидел, что Юрки и впрямь сильно не по себе. Левая рука его, держащая автомат на цевье, мелко дрожала, и оружейный ствол от того трясло мелкой дрожью. Палец, лежащий на курке, тоже судорожно подергивался. И Данил вдруг подумал, что Цукер со своими нервами может запросто все испортить, пальнет вперед полковника и демаскирует засаду. «Цукер, на пол, быстро!» – прошепел он. «Лучше по-хорошему, иначе сам уложу». «Куда ты полез, если нервный такой?» – яростно захрипел из-под резины Сашка. «А я-то знал, что так будет! Ничего, пацаны!» Юрка в борьбе с самим собой, видимо, все-таки не собирался сдаваться. «Сейчас начнем, а там легче будет. Идут, смотрите!» Слева в проем окна всплыла первая машина — УАЗ. Боковые стекла были темны, из-за чего фигуры в салоне виднелись довольно смутно, но все же Данил был почти на сто уверен, что на переднем сиденье находится барыга. Переваливаясь по кочкам, ухабом и объезжая валяющийся на дороге крупный мусор, автомобиль медленно шел впереди каравана, нащупывая путь. Следом за ним двигались автобусы, на крыше которых сидело по два пулеметчика, контролирующих обе стороны улицы. Данил тут же нырнул вниз, отмечая краем глаза, что его напарники тоже успели среагировать вовремя. «Лишь бы не заметили раньше времени», — взмолился про себя Данил. «Лишь бы не заметили». «Видимо, тот, что сидел наверху, услышал. А может быть, его вообще перестало интересовать все, что натворили созданные им по своему образу и подобию, и все дела в этом мире были пущены на самотек. Как бы то ни было, но пулеметы на крышах промолчали, и когда Данил через несколько мгновений приподнялся и глянул на улицу, перед ним уже маячил тентованный Урал, середина каравана. «Уйдут ведь! Почему полковник не стреляет?» Клацая зубами, прошипел справа цукер и вскинул к плечу приклад автомата. Данил обмер, ожидая выстрела, который испортит все, что так тщательно готовилось. Но в тот же миг с крыши ударила СВД. Видимо, Родионыч тоже был уверен, что за тонированными стеклами на переднем сиденье скрывается главный торгаш, и первая пуля предназначалась именно для него. Свинец прошел через лобовое стекло, ударил в тело и на вылет ушел через дверь, окрасив окно брызгами темно-красного цвета. По бетонному обломку на асфальте взвизгнул рикошет, но Данил этого уже не слышал. Скачив на ноги, он, напрочь забыв наказ полковника, яростно палил по пулеметчику на крыше переднего автобуса. Снизу, с первого этажа, разом грохнули пулеметы, кроша стекла водительских кабин, грузовиков и автобусов и в щепки разнося стенки кунгов. Застучали автоматы. Увидев, как его цель завалилась на бок, Данил перевел ствол на второго, но тот уже лежал на животе, раскидав руки в стороны, словно пытался обнять крышу. По потолку взвизгнуло, стрелял пулеметчик со второго автобуса. Данил даже среагировать не успел. Не то что ответить, короткая очередь с первого этажа ударила бойцу в голову, сметая его с крыши на землю. Маленький автобус, по которому еще не было сделано ни единого выстрела, дернулся назад, пытаясь развернуться. Правое переднее колесо его было спущено, и в кабине виднелся водитель, навалившийся всем телом на руль в попытках свернуть его с места. Видимо, у него это получалось. Автобус потихоньку разворачивался, но по нему, помня приказ Родионыча, так никто и не стрелял. Данил чертыхнулся, прицеливаясь. Упустить было нельзя. Автобус, припадая на пробитое колесо, словно раненый зверь на лапу, сделал круг по улице, и в боковом стекле вновь возникла фигура водителя. Целик смотрел теперь точно ему под голову, и Данил, плавно выдохнув, надавил на спуск. Автомат слегка повело вверх. Пули взвизгнули по крыше, но одна из них, самая первая, все-таки попала туда, куда он целился. Человек дернулся и завалился в бок. «Дан, лево смотри!» — донесся сквозь грохот очередей голос Сашки. Данил тут же глянул в хвост каравана и увидел, что двери замыкающего уаза открылись и на землю вывалились двое. Не вставая, они тут же по-пластунски юркнули под машину, стараясь укрыться за колесами. «Не достать!» — заорал он в ответ, врезав короткой очередью по земле, где только что были ноги одного из пластунов. «Порох с дуримаром должны отработать. Их сектор!» Словно услышав его слова, от большой тумбы у дороги ударила длинная очередь. Гуаз вздрогнул, качнулся, опускаясь на обода. Во все стороны полетели стекла. Из-под машины раздался короткий вопль. «Один есть. Где второй?» Второй, поняв, видимо, что от кинжального огня пулеметов не спрячешься, пригнувшись, выскочил из-за машины и, петляя, помчался вдоль улицы назад. Однако далеко убежать ему не удалось. Данил вскинул автомат, но его опять опередили. С крыши ударил винтовочный выстрел, и тело человека безвольной тряпкой улетело вперед. Грохнуло еще две или три очереди, и над улицей повисла оглушительная тишина.